Эзра. Кроме того, Дона и Гуда, при всех своих заслугах, горд, чтобы не сказать заносчив, а роскошь, в которой он живет во время священной войны, возбуждает гнев многих простых горожан. Такой умный человек, как старейшина Альхамы, должен это понять. Парнеса возмутило, что королева — Отрекается от человека, который был призван ею и принес стране благоденствие. — Ты советуешь нам, государыня, отказаться от Дона и Ягуды ибн Эзера? — осторожно спросил он. — Да нет же! — быстро ответила донь леонор Я просто стараюсь установить, против кого из евреев растет недовольство народа. — Прости, государыня, что я докучаю тебе вопросами, — настаивал дон Ефраим но я не хочу в столь важном деле понять тебя превратно. Ты полагаешь, что нам надо отъединиться от Дона и Ягуды? Королева ответила холодно, неприветливо. «Мне кажется, что вам не грозит никакая серьезная опасность. А не было бы Дона и Ягуды, не было бы и тени опасности». И после томительного молчания... Она закончила раздраженно. — Так или иначе, дон Эфраим, поставь твоих боеспособных мужей на защиту Иудерии или на защиту Толедо. Выбор я оставляю на твое усмотрение. Эфраим низко поклонился и вышел. Он пошел к Игуде. — Мне жаль, дон Игуда, — начал он, — что ты все еще здесь, в Кастильо и Сейчас трудно найти более ненадежное место для тебя. — Они хотят, чтобы я покинул их пределы, — с горечью подумал Иегуда. — Они хотят отделаться от меня. И он ответил с насмешливой вежливостью. — С тех пор, как ты в первый раз заботливо предостерегал меня, я не раз думал, не покинуть ли мне вместе с дочерью, и верным другом Мусой эти края. Но король наш государь выслал бы за мною погоню. Скажи, разве ты этого не думаешь, дон Эфраим? Я не вижу возможности благополучно пробиться через огромные владения христиан в пределы султана. Придется уж вам, тебе и Альхами примириться с моим пребыванием в Толеду. Эфраим сказал... Иудерию защищают крепкие стены и пятнадцать сотен боеспособных молодых мужей. Мне кажется, Дона Игуда, что сегодня Иудерия — самое подходящее для тебя мест. И Игуда не скрыл, как он поражен, и сразу признал все великодушие этого предложения. «Прости мне глупую насмешку», — сказал он непривычно тепло. За свою жизнь я приобрел немного друзей. Я не ожидал такого человеколюбия. И он, обычно хорошо владевший собой, взволнованно зашагал по комнате. Затем остановился перед Эфраимом и заговорил с ним на этот раз по-еврейски. Но обдумал ли ты, господин мой и учитель, дон Эфраим, насколько менее надежной станет и Иудерия, если даст мне приют? Эфраим ответил, «Да не помыслим мы в дни закрыть наши ворота перед человеком, сотворившим нам столько блага!» И Егуда, раздираемый противоречивыми чувствами, спросил, «Твое приглашение относится и к донне Ракель?» Эфраим после минутного колебания ответил, «Оно относится и к твоей дочери». Он настаивал, «Дело идет о твоей жизни, дон Егуда». Ты умен и знаешь это не хуже меня. Может быть, мы заплатим кровью за твое спасение. Ты это сказал, и я не спорю с тобой. Но мы убеждены, что эта жертва будет угодно Богу. Ты по доброй воле, поставив все на карту, вернулся к нашей вере. Прошу тебя, забудь сейчас свою гордыню. Дай нам возможность воздать тебе добром за добро». И Ягуда сказал, «Вы готовы идти на жертвы, и я чувствую соблазн принять ваше предложение, ибо сердце мое исполнено страха, я не отрицаю, но что-то внутри удерживает меня».